Глава 12. О том, что у Васьки сегодня день рождения, Константин вспомнил только у самого дома, когда уже отпустил машину, ехать за подарком было не на чем. Да и что можно было купить в 12 часов ночи для трехлетнего ребенка. Впрочем, может быть, что-нибудь продавалось даже и ночью. Константин не слишком интересовался подробностями быта, но ему казалось, что Москва как-то похорошела. Открылось множество лавок, на улицах продавали мороженое и другую снеть, и люди не выглядели одетыми в пальто и одеял. Да и вообще этот город вбирал в себя такое множество разных людей со всеми их немыслимыми прихотями, что вполне могло быть, чтобы на седьмом году революции детские рисунки продавались в нем среди ночи. Но отправляться на поиски подарка Константину не хотелось, хотя апрельский вечер был теплым, и небо почему-то еще не совсем потемнело. Оставалось по-вешнему ясным, несмотря на поздний час. В прежние времена он не отказался бы прогуляться в такую погоду. «Поздно. Спит уже Васька», — подумал он. «Завтра я рано уйду, тоже будет спать. Наверное, Ася что-нибудь от нас с обоих ему подарила. Кажется, спал в этот поздний час не только ребенок, но и Ася. Константин осторожно прикрыл за собой входную дверь, снял шинель и, не включая свет, прошел в квартиру. В гостиной было темно, в детской тоже, но в Асиной спальне горела настольная лампа, приглушенный свет пробивался в щель под дверью. Он заглянул в детскую, посмотрел в темноте на сына, но тот спал, повернувшись на бочок, и Константин разглядел только пухлую щечку, доволнистые, да Васю, темные волосики на виске. Когда родился Васька, пришлось выгородить из большой многоугольной комнаты еще одну детскую. В остальном же ничего не изменилось. Константину и в голову не пришло бы что-либо здесь менять. Он вообще не слишком замечал обстановку, которая его окружала. Ася тоже почему-то ничего не покупала для дома, разве что какие-то вещички в Васькину комнату. Кажется, когда-то она говорила, что ей все здесь дорого. Дорого так, как есть. Константин лишь случайно вспомнил однажды ее слова и даже не был уверен, что вспомнил правильно, но переспрашивать не стал. Не хотелось лишний раз ворошить прошлое, ни ее, ни то, которое у них уже было общим. Ася не спала, но была уже в постели и читала. «Извини, закрутился и забыл про день рождения», — сказал он, садясь на край кровати. «Ты его от меня поздравила?» «Поздравила», — кивнула она. Подарила лошадку-качалку. Я ее третьего дня у Мюра и Мерилиза купила и у Тони до поры спрятала. «Разве работает Мюр и Эмирелиз?» — удивился Константин. «Да, только он теперь как-то иначе называется». «Ты голоден, Костя? Я могу согреть обед. Или, если хочешь, есть холодное телятина и греческое молоко». «Какое еще греческое молоко?» — он удивился не меньше, чем Мюру и Мерилизу. «Да это просто варенец!» Ася, наконец, улыбнулась, хотя глаза остались тревожными. Но ведь они у нее всегда были такими. Моя няня его когда-то так называла и заквашивала серебряной монетой. «Ты тоже заквашиваешь серебряной монетой?» Константин улыбнулся ей в ответ, но тогда в ее глазах не зажглись золотые огоньки. «Я заквашиваю серебряным наперстком. Так что же, разогреть тебе обед?» «Я обедал на службе», — сказал Константин. «Я не голоден». «Заместителей наркома кормят неплохо», — попытался он пошутить. «Я знаю», — кивнула Ася, — «и домашних тоже». То ли горечь, то ли насмешка привычно послышались в ее голосе. Раздражение, охватившее при этом Константина, тоже стало уже для него привычным. «Меня поздно воспитывать», — резко произнес он, вставая с кровати. «Я такой, я не другой, и не тебе меня учить». — Я ничему тебя не учу, — тихо сказала она, глядя этим своим беспокойным взглядом, который теперь тоже его раздражал. — Мне слишком тебя жаль, чтобы я стала тебя мучить нравоучениями. Интересно, — он остановился на пороге спальни, — как это тебе меня жаль? Я что, калика-перехожий? — Не перехожий, но калика, — насмешливо переспросил он. — Ну ладно, не будем снова все это затевать, хотя бы на ночь. Спи, не буду тебе мешать. «Ты мне не мешаешь, Костя», — сказала она, — «я сама хотела. Я должна с тобой поговорить. Я тоже думала, что лучше завтра, но раз уж так получилось, извини, я оденусь». Три, ну, может быть, еще два года назад он не дал бы ей одеваться, когда она уже лежала в постели, а он стоял в дверях. Но три года назад и не могло такого быть, чтобы они не виделись два дня, вот как сейчас. И он вернулся бы, наконец, домой, и вдруг на пустом месте... Получился бы такой раздраженный разговор. Но мало ли что не могло быть прежде, и стало сейчас. Когда Ася вышла в гостиную, Константин сидел на полукруглой, похожей на колбасура, козетке. Почему было не поменять эту бестолковую мебель на что-нибудь удобное? Этого он не знал, и еще меньше знал, почему это его так раздражает. Ведь можно было сесть и в кресло. «Косте мне очень тяжело», — сказала Ася, останавливаясь в двух шагах от него. Константин тоже встал, не сидеть же, если она стоит. «Что именно тебе тяжело?» — спросил он. «По-моему, твоя жизнь устроена удобно. Или Наталья плохо тебе помогает с Васькой? Ты как-то жаловалась, что она его не любит, я помню. Так возьми другую няню». «Наталья помогает мне хорошо», — кивнула Ася. «Ваську она, конечно, не любит. Она, по-моему, вообще никого не способна любить, в точности, как ее мать. Но нам ее любви и не нужно. Дело не в ней». «Вообще, не во всем этом». «Костя, не сбивай меня, прошу, иначе я так и не решусь, не сумею тебе сказать. Я больше не могу так жить, мне стыдно так жить, стыдно и невыносимо». «Опять усмехнулся он?» «То-то я все жду, когда ты заговоришь прям грязные деньги большевиков или про что-нибудь подобное. Что поделать, я не умею плясать в кабаре, работаю как могу». «Я давно уже не пляшу в кабаре», — сказала Ася. И тебя это, конечно, безумно угнетает. Ну так займись чем-нибудь еще, если тебе скучно, — поморщился Константин. Могу тебя устроить в театр 18-го железнодорожного полка. Оказывается, есть и такой. Сейчас везде театры. Не надо меня никуда устраивать. Ты прав, моя жизнь устроена удобно, благодаря тебе. Но я живу не на луне, Костя. Я не могу быть удобно устроенной, когда такое творится кругом. Ася вытащила сигарету из маленького серебряного портсигара. Кажется, она стала курить совсем недавно, или просто раньше он не замечал. — Что уж такого особенного творится кругом, — пожал плечами Константин. — В Москве только греческого молока нету, да и оно, оказывается, есть. — Есть не одна Москва, да и в Москве у людей много горя. — А почему тебя это вдруг обеспокоило? — усмехнулся он. Сомневаюсь, чтобы ты сильно переживала о чем-нибудь подобном лет десять назад, когда, например, Тоня со своей оравой пухла с голоду у тебя в деревне. А теперь вдруг проснулась народолюбие? Ты кругом прав, я знаю. Ася закашлялась, наверное, слишком глубоко затянулась дымом. Я легкомысленная, безалаберная, ни на что толковая, негодная. Я тебе этого никогда не говорил. Ему вдруг стало ее жалко. То ли из-за этого кашля то ли еще из-за чего-то, о чем запрещал себе теперь думать. Не надо приписывать мне то, чего у меня и в мыслях не было. — Да, — кивнула Ася, — я тебя ни в чем не обвиняю. — Я не могу с тобой больше жить, — Костя, — помолчав, — сказала она. — Что-то случилось такое, от чего не могу. Не спрашивай, что я не знаю, — горестно воскликнула она. Хотя он и не думал ее ни о чем таком спрашивать. Он стоял, как соляной столб. Так потрясли его эти слова. Ася бросила сигарету, — Фаянсовую пепельницу. Она была смешная, эта пепельница, на ней был нарисован какой-то ребус, который Константину все недосуг было разгадать. Я не знаю, что случилось, повторила она, обхватывая себя руками за плечи, словно от холода, хотя в квартире давно уже было паровое отопление, и. никакого холода не было по мину. Я только догадываюсь, и мне страшно высказывать тебе свои догадки. А ты все-таки выскажи, глухо проговорил он. «Должен же я знать, от чего моя жена вдруг хочет от меня уйти». «Ты верно сделал что-то страшное, Костя», — тихо сказала она. «Я понимаю, теперь все, многие делают что-нибудь такое, особенно в том мире, в котором ты живешь. Но не всем можно это делать, ты понимаешь?» «Есть такие, которым можно, а иным нельзя, как милому другу». «Причем здесь милый друг?» — не понял Константин. «По-моему, у меня с ним нет ничего общего». Он и в самом деле не понял, отчего вдруг ей пришел в голову этот бульварный журналист, описанный Мапасаном. Что за бред? — Вот именно, что у тебя с ним нет ничего общего, — горячо подтвердила Ася. — Ты не рожден делать подлости. Я помню, когда в юности про милого друга читала, все понять не могла. Как же это может быть, чтобы он наделал столько мерзостей, а в конце все у него хорошо? Стоит в церкви с молодой женой, жмет ручку любовница, богат, счастлив. «А теперь понимаю, есть такие, которым можно, а иным нельзя», — повторила она. «Тебе нельзя было. Что-то между нами сломалось, неужели ты не видишь? Наверное, от того, что в тебе что-то сломалось тоже. Когда ты вернулся ко мне, когда Васька родился, я была так счастлива, мне казалось, большего счастья и быть не может. И мне мое счастье застило глаза, я ничего не видела. А потом нельзя было не видеть». С тобой что-то страшное случилось? Может быть, там, в Белоруссии? А может быть, уже после, здесь? Да это и не важно, где. «Ты хочешь от меня уйти?» перебил ее Константин. Он вздрогнул, когда она сказала про Белоруссию и не хотел больше об этом слышать. «Я хочу уехать», сказала Ася. «Куда?» — не понял он. «Думаешь, ты сумеешь устроиться в провинции или в Петрограде?» «Ты не понял», — Костя покачала она головой. «Я хочу совсем отсюда уехать, в Европу». Да хотя бы и в Африку, это все равно. Здесь нельзя жить, здесь стыдно жить. Известие о том, что Ася собирается уехать хотя бы и в Африку, ошеломило Константина не меньше, чем то, что она хочет уйти от него. Он тяжело опустился на проклятую казетку, забыв о том, что Ася так и не села во все время этого невыносимого разговора. Конечно, между ними что-то сломалось, Да и не что-то, а все между ними сломалось, треснуло, лопнуло, как мыльный пузырь. И его уже давно раздражала ее плохо скрытая неприязнь к тому, что составляло смысл его жизни, к его работе, и ее, наверное, раздражали его резкости, но... как же это? «Ася, прошу тебя, подумай, что ты говоришь», — не глядя на нее сказал Константин. «Я подумала. У меня было много времени на раздумье. «Мы с тобой редко видимся, Костя, и одиночество у меня было довольно. Если ты меня разлюбила от того, что мы редко видимся, пусть, это бывает». Он не хотел, чтобы в ее голосе звучало хоть что-то, похожее на отчаяние. «Но, кажется, это все-таки прозвучало. Я могу понять. И если бы ты ушла к другому, я бы тоже понял. Не скажу, что мне бы это было легко, но это возможно понять. Но вот так...» «Куда уехать? Зачем? За каким таким счастьем? За счастьем?» Невозможно было назвать то, что прозвучало в этих ее словах и что встало в ее глазах темной смертной тоскою. «Я не за счастьем еду, Костя. Никакого счастья у меня уже не будет. Я тебе все объяснила, почему еду». Теперь она говорила «не хочу уехать, а еду». И в том, как она это говорила, была такая решимость, какой Константин не слышал в ее голосе никогда. Он понял, что все бесполезно. «Как ты себе это представляешь?» — пустым голосом спросил он. «Кто ты такая, чтобы тебя отпустили за границу? Ты что, великий философ, которого погрузят на пароход и отправят подальше от советской власти?» Про пароход, на котором разом выслали из Советской России несколько десятков философов, Константин слышал от нее же. «Кажется, среди этих людей были коллеги ее отца. Я, конечно, никто, но папа у меня все-таки в Берлине». А теперь отпускают к родным, я знаю. Цветаева недавно уехала. Это поэтесса, ты ее, наверное, не знаешь. Мы с нею вместе учились в пансионе фон Дервис. У нее муж нашелся в Чехии, и она уехала. Я буду хлопотать. Ну что ж, хлопочи. Константин встал и пошел к двери. Он собирался посидеть на кухне, пока она ляжет. Не в спальню же идти после всего этого, не к ней же в постель. «Тебе даже легче без нас будет, Костя», — тихо сказала Ася ему в спину. «Мы для тебя сделались теперь укором. Тебе легче будет без нас». «Без кого это, без вас?» — он обернулся резко уже у самой двери. «И без меня, и без Васьки. Прости, но я же вижу. Он тебе не то чтобы безразличен, а все же не очень дорог». «Это не твое дело, дорог он мне или не дорог», — отрубил Константин. «Что ты вообще можешь в этом понимать? Ты и вольна ехать куда угодно, но Васька останется здесь». Как я куда угодно? Здесь она побледнела так, что непонятно было, как живой человек может мгновенно стать таким мертвенно-белым. Что ты говоришь, Костя? Говорю то, что есть. Васька никуда не поедет. Да ты в своем уме была, когда это надумала. Он чуть не захлебнулся воздухом, который хватал, словно рыба, выброшенная из воды. Кем он там вырастет? Кабаретных дел мастером? Половым в трактире? Что его там ждет? Кто его там ждет? И, отдышавшись, сказал ледяным голосом, «Насколько я знаю, без моего разрешения увезти его невозможно, а я такого разрешения тебе не дам, но тебя я не удерживаю. Что кончено, то кончено, не вернешь». «Ты этого не сделаешь?» — она закричала так, что из детской раздалось хныканье. «Костя, я не верю, что ты способен такое сделать». «Не веришь?» Он стремительно подошел к Асе и сжал ее плечи так сильно, что она, наверное, вскрикнула бы от боли, если бы могла сейчас чувствовать телесную боль. «Так поверь, ты права, я на многое оказался способен. И после того, что я сделал, все остальное уже проще. Запомни, Васька с тобой не поедет». Он оттолкнул ее от себя и повторил «Я способен это сделать».